Урядник широко развел руками и затряс головой Не могус! При исполнении служебных обязанностей! Еду в Волошу, на мертвое тело утопленекс. Но я уже знал слабые стороны Евпсихи Африканча